Кир Булычев. Осечка, 67, Повесть, сказка. От автора. Осенью 1967 года нашу страну охватило остервенение от близкого 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Необразованному наблюдателю могло показаться, что 50-летие — высочайшая вершина в нашей истории, после которой неизбежно произойдет обвал, потому что долго продержаться на таком пафосе невозможно. Однако опытные наблюдатели, в конец развращенные секретными докладами Хрущева, к всеобщему восторгу относились скептически, не скрывая враждебные усмешки. Будучи опытным наблюдателем, я видел идиотизм действа, но всю осень не мог ухватить ниточку, за которую потянув, можно бы вывернуть праздник партии наизнанку. На дни кумачевых безумств мне удалось сбежать по приглашению друзей в Болгарию, но и там, разумеется, торжества меня не оставляли. Так как Болгарии не повезло и ее народ в семнадцатом году не смог взять штурмом Зимнего дворца, решено было восполнить недостачу воспоминаний современными действиями. Поэтому во время торжественного шествия демонстрантов перед Мавзолеем Димитрова 7 ноября 1967 года была предпринята попытка инсценировки штурма цитадели Временного правительства. По площади нестройными рядами бежали вооруженные учебными винтовками матросики и красногвардейцы. Перед ними в панике отступали юнкера в форме болгарской народной армии. А вот если бы, если бы, но решения цельного образа еще не было. Возникло оно через несколько дней когда я, возвратившись домой, просматривал скучные барабанные праздничные газеты и в одной из них натолкнулся на сообщение о том, что в шотландском городе, название которого не запомнил, студентами и историками местного университета, к удовольствию горожан, революция 1917 года была воспроизведена в лицах. Небольшой местный замок был временно переоборудован в Зимний дворец, и переодетые соответствующим образом молодые люди взяли его штурмом. Конечно же, так следовало поступить и у нас. Как жаль, что великие мысли приходят слишком поздно. А тем временем я уже воображал, как все у нас разделятся на красных и белых, и под руководством горкома, который и проявит такую инициативу, начнут брать ленинградский телеграф и почтамт стрелять из пушки крейсера «Аврора» и заседать в Смольном. А тем временем у Зимнего соберутся его защитники. И защитницы? А кто будет изображать защитниц? Пожалуй, будучи секретарем горкома партии, я бы доверил эту роль комсомолкам, молодым сотрудницам и экскурсоводам Эрмитажа. Какое получится зрелище! И сказав так, я сразу усомнился в зрелище. Ведь повторный образцово-показательный штурм Зимнего будет проходить в стране победившего идиотизма. И что из этого выйдет? Чтобы выяснить это, я сел за стол и в начале 1968 года, за неделю, написал свой вариант революционных событий и неожиданных последствий этих событий. Написал и с сожалением понял — что за исключением узкого круга верных друзей никому эту повесть сказку показывать нельзя, могут правильно понять. Друзья прочли, и на этом литературная жизнь повести завершилась. Повесть залегла в нижнем ящике письменного стола и постепенно, обзаводясь такими же сильными подругами, продремала там два года. Потом случилось так, что я ждал обыска совсем по иному делу, вспомнил о собственном сам издате, извлек рукопись из стола и выбросил. То, что сегодня даже коммунистам кажется совершенно невинной фрондой, тогда могло быть сочтено идеологическим и даже уголовным преступлением. Ведь даже Брежнев с Андроповым были еще относительно молоды. Несколько последующих лет я пребывал в убеждении, что этой повести, как и других ей подобных, не существует. И вдруг в одном дружественном доме обнаружился ее экземпляр. Случилось это уже недавно, когда стало можно, и я, преисполненный запоздавшей отвагой, решил повесть опубликовать. Хотя, конечно, ее следовало бы опубликовать весной 1968 года и стать гаврошем. Ничего я не стал в повести менять. Она теперь как бы археологический памятник, ценность которого, как ценность пыльного черепка, нынешнему молодому читателю непонятна. Был у меня соблазн повеселиться, прописав этот сюжет заново, но соблазн я преодолел. Итак, вот он, взгляд из 1968 года. С запозданием на четверть века начинается еще один штурм Зимнего дворца. Видно, революция у нас все же перманентная. Пролог В ряду наиболее знаменательных событий юбилейного года, 50-летия Великого Октября, важное место занимает решение ЦК Компартии и Советского правительства о проведении во время торжеств в Ленинграде «Штурма Зимнего дворца». К участию в этом крупнейшем юбилейном мероприятии привлечены многочисленные представители общественности, а также целые коллективы ленинградских заводов, фабрик и учреждений. Воспроизведение в реальном масштабе славных событий октября 1917 года привлекло пристальное внимание зарубежной прессы и мировой общественности и должно вновь со всей убедительностью показать преимущество социалистического строя. Несколько недель предшествовавших мероприятию, славный город революции живет в ожидании штурма. Текстильные фабрики готовят комплекты одежды для участников событий, художники восстанавливают облик Петрограда октябрьских дней, работники кино и телевидения монтируют в ключевых пунктах восстания аппаратуру. Восстание, возвещенное легендарным залпом Авроры, должно быть проведено в течение 7 ноября 1967 года и завершится по плану открытием съезда Советов В Смольном. Правда. 16 октября 1967 года.